Не так это просто было. Люди они тоже разные. Минитмены разные были, а миши идиоты всякие. Сектанты, горящие желанием спалить на костре своих же товарищей, вдруг чего-то отколовших. Говорят, на земле это редкость, а тут среди людей в порядке вещей неожиданная проявившиеся способности. В последнее время к Ноамельфее присылают бывших накаманов в большом количестве. Физической зависимости у них нет после лечения, но психологическая-то осталась. Хочется многим по новой. Таких словами не воспитаешь. Тут надо было разбираться кто и что, а не сгребать в одну кучу. Вот мы и стали иметь дело с самой большой группой. Да ещё на нашу дачу поселившися совсем рядом. Вежливо так спрашивали: "А ничего, если вот этих придурков Со взором горящим и лозунгами типа «Не оставляй в живых ворожею и оборотня» мы перевешаем. Очень редко договориться не удавалось. Город тоже хотел жить спокойно и часто еще своих солдат в помощь давал. Дальше больше. Самое легкое взять у соседей оружие и жить себе как прежде. Только это и самое опасное. Мало того, что людей больше, так еще им есть что предложить. и по образу жизни, и по новым идеям. И самое неприятное то, что мы самостоятельно сделать не можем. Купить запросто. Как раз в первое время у нас было, чем заплатить в большом количестве. Масса разных не особо ценных для нас вещичек от старых времён осталось. Ну ведь сколько ни имей, а всё равно когда-нибудь кончается. И надо умеи сами имо бращаться с техникой и чинить её. А лезь в бесконечные покупки. Это ставит тебя в подчинённое положение. О, мы моментально попросились на него образования, намекая на глубокое преклонение перед мудростью пришельцев. Слегка польститься никогда лишним не будет. И людям приятно, и нам хорошо. И начали энергично грызть гранит науки. Сначала посылали в городскую школу, специально отбирая лучших щенков. Потом вообще открыли школы в каждом посёлке. И к себе учителей позвали. Теперь уже и свои в большом количестве имеются. Но многие люди продолжают жить среди нас. Как первые обученные оборотни подросли, пошли за счет общины в городской университет. То без особых способностей – в ремесленные училища. У нас есть целая сеть собственных и общих с людьми. На такое дело ничего не жалели. Нормально была ситуация, когда обычный фермер имел несколько сыновей. Ася работал с утра до вечера на поле, не ргибай спины. Только изредка, в качестве отдыха, прогуляться за очередных крыс половить. Одыходыхом, но не всегда после этого возвращается. Мать везла товар на рынок, а со временем организовали собственный кооператив, собирающий продукцию и централизованно продающий её людям. И цены друг другу не перебиваем, и с привозом отвозом проще. И легче в куче работать. Там даже свой профсоюз, заботящийся о правах работников имеется. Некоторые свои магазины по открывали. Ного вот старались при этом работать так, что младшие сыновья помогали родителям для того, чтобы старший сын мог учиться в институте. Когда он заканчивает обучение, начинают платить за обучение в институте второго брата. Потом они вместе платят за обучение третьего, четвёртого, Или сколько их есть. Не только мужчины. Женщины тоже учились. Фермер так и жил фермером. Но имеющим пятерых образованных сыновей. Теперь они в аренду свой кусок земли сдают. А сами в городе работают. Причем продать землю нельзя. Она вообще не принадлежит. Мы свое из рук выпускать не собираемся. Деревенские в каждом поселке собирались вместе. Чтобы построить в своей деревне здание. Но не центр отдыха. И не контору для начальства, а школу. У деревни, в которой есть школа, есть престиж. У деревни, в которой есть образованные, есть и деньги. И к кому обратиться в случае проблем? Своих забывать не принято. Если твой родственник сидит на хорошей должности и даже сам помочь не может, то обязательно подскажет, к кому идти, чтоб не накололи и с законами проблем не получилось. Мы совершили очень точный прыжок из недоразвитого феодализма в недоделанный государственный капитализм. В городе очень многое принадлежит не людям, а самому городу и управляется с учётом общих потребностей. Но принимали новое мы не по указке людей, а вполне самостоятельно. Что хотели, брали, что не нравилось, не обращали внимания. Не без проблем, конечно. Были и недовольные. желающие жить, как в старину заведено. Были и ошибки, но когда надо не миллионы загонять железной рукой в светлое будущее, а пару десятков тысяч, это гораздо проще и легче. Каждый на виду, и известно, кто чем дышит. «Сдается мне, — усмехая сказал он, — что ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, и даже феодализм с капитализмом не ставит в тупик». «Очень хорошо понимаю». заверил его. Мы, как обнаружили людей, тоже об этом серьёзно задумались. Только у нас всего третий год с момента контакта. Значит, всё ещё впереди. Можно и на нашем примере учиться. Некоторые шишки совсем не обязаны набиться самостоятельно. ВКС-ные бабы очень умные, но и неприятные тоже. Наметили дорогу, и прёт как танк, давя попавшихся под гусеницы в кашу. Многим это не слишком приятно. Но вот племени с ней очень повезло. Она свою во добилась. Строила систему так, что без нас теперь не обойтись. Мы с городом сросли за 20 с лишним лет, как сиамские близнецы. На пятерых граждан людей только один обортий. Но в Армении каждый второй офицер и один из трёх солдат. И если женщин считать, так ещё больше. Наши непременно служить идут. «Генералов у нас всего один на всю армию, и он человек, но из пяти полковников уже два оборотня имеются, ну это у нас в крови. Столетия войны так просто не выбьешь, да и мира пока не видно. Тут скорее мы научим, чем нас. Так оборотни еще и почти половина полиции. Запах при розыске не спрячешь, и сила при аресте тоже не лишняя. Но это ладно». обратной всю пищевую и перерабатывающую промышленность контролирует. Вот и сейчас армейский паёк наворачивал. Там хлебцы, банка с мясом, напиток сухой молочный, сахар, соус томатный, сухофрукты и и поливитамины. Всё делается на наших предприятиях. А в других вариантах бывает повидло, рыбные консервы и разогреватель, кроме витамин Только ложки и разогреватель люди производят. В торговле, строительстве и транспорте тоже неплохой кусок отхватили. А выпускники университета уже и в промышленность пошли. Мы все-таки не люди. Завидовать в роду не принято. Кто добьется успеха, тем восхищается, уважает и стремятся подражать. Когда старший в семье умирает, его престиж и власть хоронят вместе с ним. Дети будут добиваться уважения сами. Ничьям в этом смысле не отличаясь от прочих. Собственность в нашем понимании это общая собственность семьи. И надо суметь доказать, что ты лучше других, а не получил что-то в наследство, не прилагая усилий. Но не слишком мы в этом смысле и отличаемся? Только слышится мне очень большое но. Есть, подтвердил он. Даже два. Одно кое-кто из людей с положением всерьёз испугался. или хочет сделать имя на запугивании не слишком умных. Обратные ищут выгоду и агрессивные, утверждает такие. Это наёмники, которые любят деньги, говорят они. Смотрят только на свои интересы. "Наверное, мы должны заботиться обо всех окружающих", ехидно сказал Габи. "Налоги платим, а дальше их распределяет городской совет. Вытирают нас и каждому, мы не обязаны". Вот почему у оборотней не бывает сирот? Потому что их всегда заберут родственники. Если нет ближних, дальние. Почему у инвалида всегда есть работа? Потому что нам не плевать на своих, даже если польза минимальна. И дальше обычный набор. Кругом мохнатая рука, встанем грудью на защиту человеческих ценностей и все такое. Опять всплывают разные борцы за единственную правильную расу и чистоту крови. не все в своё время перевешили. А то я не видел и у вас такое. Это и про Теда, не удивился он. Там всё намного сложнее. Это уже наша собственная внутренняя борьба за власть. Ну и тоже не одинаковы. В самом начале были два рода, попытавшись и крутить свою отдельную политику. Один не слишком хотел набираться разной гадости от людей и требовал ограничиться военным союзом. Другой наш отнисте. Наоборот, хотелось сблизиться ещё больше. "Мой дядька", спокойно сообщил Габи. "Человек с земли подбирали когда-то одиночек, особенно с полезной специальностью, и принимали в племя. По-разному выходило. Кое-кто не прижился и ушёл, но большинство неплохо устроилось. Собственный заводик имеем в роду, на котором большинство родственников работает. Стекло производят". Оконные всех видов, бутылки, тонированные, мебель из стекла и даже бронированные. Все, что душа пожелает. Сейчас думают на оптику переходить. Оконными стеклами уже всех обеспечили. У меня восемь племянников и племянниц. И все оборотни. И кроме моего дядьки есть еще пару десятков таких, не считая двухприемных грудничков уже в последние годы. На полторы с лишним сотни их детей, или детей их детей... Семеро не могут перекидываться. Так что мы точно знаем, ассимиляция нам не грозит. Скорее уж люди в нас превратятся.